Глава пятая. Тиана де демон битвы. Однажды, когда они везли дядю Максима с подругами в содружество, мужчина произнес при ней фразу «поджилки трясутся». Тогда Тиана толком не поняла, что это выражение обозначает, хотя Максим пытался объяснить. Зато сейчас кажется, не только на своей шкуре прочувствовала, но и эликсу дала возможность на себе узнать, как это бывает. Страх. Ожидание боя, невозможность что-то изменить и одновременно давящая ответственность. Вот что такое трясутся поджилки. До выхода из гиперпространства оставалось меньше минуты. Как говорит Герман, пан или пропал. Если в месте, где они окажутся, не будет слишком крупных кусков материи, они не погибнут сразу. Вероятность плохого исхода маленькая, один из двадцати, но она есть. А самое неприятное, даже если обойдется, опасности меньше не станет. Я спокойна. Я ничего не боюсь. Я сейчас разнесу этих гадких моллюсков на молекулы. Я живая бомба, они просто не смогут подойти ко мне близко. Нехитрое самовнушение немного помогло. Если сама не до конца успокоилась, то хотя бы Кусто перестал подрагивать. А потом они все-таки вышли из гиперпространства. Действовать она начала еще до того, как поняла, обошлось. Она не нарвалась на крупный обломок. Не слишком комфортный выход. Все-таки пыли так близко к центру системы слишком много. В одном месте, ближе к голове, она почувствовала резкую вспышку боли. Но это неважно. Кое-как прилаженные плазмометы начали выпускать в пространство сотни зарядов. Даже просто стрелять очень неудобно, не говоря уже о том, чтобы целиться. Для того, чтобы стрелять прицельно, нужно потратить на установку гораздо больше, чем несколько часов. Одновременно девушка пыталась оглядеться. Первым нашла взглядом Лорина. Он жив и уже тоже стреляет. Ликсы вышли из гипера на значительном расстоянии друг от друга, чтобы не попасть под плазменный заряд. Сейчас они друг для друга так же опасны, как и для врагов, поэтому придется этот бой провести на расстоянии. Неважно. «Главное, у него тоже все обошлось», — промелькнула мысль, но Тиана уже не была на ней сосредоточена. Девушка вовсю пыталась разобраться в обстановке. Вышли они именно там, где собирались. Восемь планетоидов противника расположились в объеме диаметром чуть больше световой секунды, и сейчас два Ликса висели практически в центре их построения. Одна махина и вовсе оказалась всего в 30 тысячах километров, Вот теперь даже Кусто стало на секунду по-настоящему жутко. Практически вплотную, в пределах погрешности. Если бы они вышли из гипера чуть-чуть ближе, взрыв, скорее всего, уничтожил бы не только планетоид, но и три-четыре соседних. Столичная система на какое-то время оказалась бы отрезана от вражеских сил из-за гиперпространственного шторма, возникшего на месте катастрофы. Только никто из послов бы об этом уже не узнал. Да и услуга родине получилась бы медвежья. Недоступная столица стала бы не только для врага, но и для своих. Ужас быстро смыло радостью. На таком расстоянии можно здорово похулиганить. Тиана чуть повернулась, нацеливая гравитационную пушку, и начала бить в одну точку. Снаряд за снарядом где-то раз в секунду на огромной скорости врезался в защитное поле. Оно уже не гаснет. Теперь уже вокруг и без того поврежденного планетоида как будто мыльный пузырь образовался. Красиво, только некогда любоваться. Тиана торопится расстрелять гадину до того, как кальмары очнутся и придут в себя. Они и так, видно, слишком шокированы неожиданным появлением противника в центре своего построения. Меньше минуты прошло. Очень скоро моллюски все же начнут реагировать, и Тиана очень надеялась, что прежде чем придется бежать, Ей удастся расколотить хотя бы один планетоид, раз уж так удачно сложилось. В эфире разносился подрагивающий от азарта голос Германа. Ир, скинары, рвите гадов! Мы их отвлекаем, сейчас им будет не до вас. Ну давайте же вдарьте так, чтобы черти в аду позавидовали!» «Зря он про чертей», — отстраненно подумала Тиана. «Они же сейчас начнут задумываться, а кто такие черти и где находится ад? «Время потеряют». На самом деле девушка слишком плохо подумала о соплеменниках. Тратить время на разгадку непонятных слов они не стали. Всего через несколько секунд девушка заметила группу ликсов, подбирающихся к внешнему краю, занятого врагами объема. «Идут максимально скрытно. Это опытный кустос мог разглядеть, а вот кальмары явно не видят. Значит, есть еще группы». Значит, нужно отвлекать гадов как можно дольше. Очередная урановая болванка ударила в защитное поле планетоида. Оно мигнуло и исчезло. Уже следующая полетело внутрь. Где-то внутри рвануло. Обшивка вспухла красивым огненным цветком. Безумно хотелось выстрелить еще пару раз в ту же точку, чтобы окончательно добить планетоид. Но Тиана спинным мозгом чувствовала. У нее нет этих двух секунд. Тем более сейчас, когда столько сил уходит на почти бесполезную плазму. Энергия для выстрелов из многочисленных орудий ведь не берется ниоткуда. Ее обеспечивает тихоход, и сейчас он тратит довольно много сил. Не переставая рассыпать вокруг веера плазменных зарядов, Тиана начала медленно разгоняться. Действительно медленно, и дело не в нехватке сил. Просто орудия укреплены не слишком прочно. «Разве можно сделать что-то надежное за несколько часов?» Ликс медленно двинулся к краю вражеского построения, а оттуда навстречу уже несутся тысячи мелких, но очень кусачих мошек. Кальмары не слишком расторопны. Их главное оружие сейчас тоже бесполезно. Но Кусто установлен УПТ. Даже с ограничениями Тиана успела бы вырваться. Вот только она вовсе не стремится уйти. Как только дошла до условного края, разведчица изменила направление, двинувшись вдоль внешней границы условной сферы, занимаемой планетоидами. Приблизившись к очередному шарику на расстоянии сотни тысяч километров, девушка нацелила свое главное оружие на него и снова принялась бить в одну точку. Где-то на противоположной стороне сферы примерно тем же занят Лорин, вот только у него пушки нет приходится просто бросать металлические болванки. Этими снарядами напарника тоже обеспечили заранее. Жаль, надеяться пробить защитное поле такой кустарной заменой невозможно. Слишком маленькая масса и скорость. Герман чертовски прав. Ликсам крайне не хватает нормального оружия. И это настоящее преступление со стороны кинаров, которые тысячелетиями берегли жизни противника в ущерб своим бойцам. Группа истребителей противника начинает догонять. Кальмары немного растерялись в тот момент, когда она изменила направление. Не ожидали, что столь успешный диверсант передумает убегать. Тиана еще раз порадовалась, что не стала тратить время на добивание того планетоида. Именно эти лишние секунды ее и спасли. Однако фора уже заканчивается. Кальмары вот-вот подберутся на расстояние выстрела, И они, в отличие от кусто, могут стрелять прицельно. Как бы часто ни были установлены на тихоходе плазменные орудия, на расстоянии уклониться от выстрелов достаточно легко. А мы им немного усложним задачу, подумала девушка, закручивая себя вокруг оси. Где-то в подсознании мелькнула мысль, что скорость вращения нужно периодически менять, а то и закручиваться в обратную сторону, чтобы подстроиться было сложнее. Действительно, истребители кальмаров, совсем было осмелевшие, слегка сбросили скорость, опасаясь попасть под шальной выстрел. Это дало драгоценные секунды. Удалось сбить защитное поле у второго планетоида и даже устроить им еще один мощный взрыв. В этот раз получилось не столь эффектно, видимо, не так удачно попало, но тоже хорошо. Только вот же неприятность, опять нужно уходить. До сих пор тихоход летел по инерции, меняя лишь ориентацию в пространстве, чтобы бить в одну точку. Расстояние между разведчицей и планетоидом уже давно превысило то, с которого она начинала стрелять. Тихоход на скорости пронесся мимо. И притормозить нельзя, нужно лететь к следующему. Кальмары действительно отправили большую часть истребителей, чтобы атаковать планету, иначе не объяснить, почему за ней гоняется не так уж много кораблей противника. Однако даже такого количества с лихвой хватит, чтобы ее расстрелять, если она позволит им себя догнать. Тиана прекратила обстреливать планетоид и еще немного ускорилась. Впереди еще один. Нужно уделить внимание и ему. Где-то на противоположном конце скопления расцвел яркий цветок взрыва. Испугаться Тиана не успела, увидела, что с Лорином все в порядке. Просто парень тоже без дела не сидит. Он подошел к одному из шариков достаточно близко, чтобы те не выдержали и попытались достать врага из телепорта. Уже привыкли, что защита у Кинаров срабатывает крайне редко, вот и решили рискнуть. Так вам и надо, сволочи. Если б могла, Тиана бы злобно оскалилась. У этих диверсантов с защитой все в порядке. Снова пришлось менять направление. Тот планетоид, на который она нацелилась, довольно шустро начал сдвигаться. «Хитрые твари!» — разочарованно подумала девушка. «Группироваться начинают». Теперь в то скопление девушка сунуться бы не решилась. Три планетоида собрались практически вплотную друг к другу, и истребителей вокруг слишком много. Подобраться близко не получится. Да и вообще эффект неожиданности начинает теряться. Ошеломление у кальмаров прошло. Они начинают адекватно реагировать на угрозу. Да и эффект бенгальского огня окажется истощается. Мотыльки и истребители уже не летят на огонь. Поняли, что таким способом лишь оголяют защиту шариков. Тиана решила рискнуть. Разворот и резкое ускорение. Опять в центр построения. Этого от нее точно не ждут. Скорость, конечно, оставляет желать лучшего. Не половина от того, что она может. И даже не треть. И начали лишиться своих стреляющих игрушек. Итак, несколько штук оторвались и улетели неизвестно куда. Хорошо, что на боеспособности остального арсенала потери не сказывается. «Ну же, ребята!» Тиана снова поймала на мушку очередной планетоид и принялась долбить. «Слишком далеко. Снаряды точно не попадают в одну точку. А в таком случае их эффективность намного ниже». К тому же планетоид и сам больше не висит на месте, маневрирует. Даже не каждый снаряд попадает. «Давайте, сейчас самое время, мы же не будем носиться здесь вечно!» Она уже давно потеряла даже ту группку из трех ликсов, которую заметила в начале сражения. «Не может быть, чтобы они ушли, испугавшись опасности. Вот только почему до сих пор не вступили в сражение!» Они уже должны были оказаться на достаточном расстоянии, чтобы представлять настоящую опасность для одиноких планетоидов. А ведь такие есть. Это для Тианы и Лорина они недоступны, потому что находятся слишком далеко. Но зато от них уже оттянулись прикрывающие истребители. Бери их тепленькими. Главное — зашвырнуть что-нибудь по-настоящему массивное с разгона. Пришлось снова отвлечься. Повредить третий планетоид можно и не надеяться. Тот тоже начал вращаться, к тому же разгоняется в противоположную от нее сторону, пытаясь спрятаться под прикрытием крупного соединения истребителей. И у него сейчас это получится. Сейчас они собьются в кучу или две, и тогда точно смогут выделить для наказания дерзких диверсантов достаточно сил. «Мне и так тяжело. Если б могла, Тиана прокричала бы это вслух». Она ухитрилась подпустить к себе небольшую группу кальмаров. Всего 15 штук, но они вертятся вокруг и никак не достать. Держатся слишком далеко, чтобы схватить их гравитационным когтем и при этом достаточно близко, чтобы больно кусать тихохода. Плазменные снаряды уже сбили полдюжины установок. Теперь этим тварям совсем вольготно. Испугаться по-настоящему девушка не успела, зато здорово удивилась. Она совершенно не помнила, когда выпустила Гаврюшу. Почему-то она была уверена, что Герман так и остается в трюме. Ошиблась. В самый тяжелый момент мелкий Ликс вынесся навстречу тройке вражеских истребителей и расстрелял их практически в упор. Четвертого ухватил когтем и швырнул как раз под выстрел уже ее орудие. Останавливаться на достигнутом Герман явно не собирался. Ликсеныш на предельном ускорении обошел разведчицу, и вступил в схватку с еще одной пятеркой. Почему он считает, что плохой пилот? Всего третий бой, никаких тренировок раньше, а он уже двигается как курсант второго года обучения. Ловко довернув корпус, девушка подставила еще один истребитель под выстрел. Враг рассыпался на запчасти, и это послужило спусковым крючком. Оставшиеся порскнули в стороны. Плохо, планетоид так и остался невредимым и уже практически ушел. Тиана оказалась практически в центре пустого пространства, если говорить о планетоидах. Зато с истребителями ситуация противоположная. С разных сторон к ней приближаются аж четыре больших группы по тысяче машин. Нечего и думать справиться с ними в одиночку или с помощью Германа. Расстреляют, как только подойдут на расстояние прицельного выстрела. «Надо уходить! Да где же наши? Почему медлят?» Разведчица снова резко сменила направление и направилась к Лорину. У того, кажется, дела еще хуже, чем у нее. Парень уже не пытается вредить планетоидам. А вокруг его ликса собралась внушительная группа истребителей, и шустрого прикрытия у него нет. Он вертится как уж на сковородке. То и дело, неподалеку от Лорина вспыхивает очередной истребитель кальмаров. Но этого слишком мало. Еди навстречу, передала девушка и сама устремилась к нему. И в этот момент, наконец, проявили себя защитники столицы. Планетоиды за время короткого боя успели разбиться на две группы. В одной три штуки и в другой четыре. Тот, который первым расстреляла Тиана, кажется, окончательно вышел из строя или, по крайней мере, потерял ход. Жаль добить никак нельзя. Но это не важно. Гораздо важнее, что сбившиеся в плотные группы планетоиды противника оказались отличной мишенью. Ирс явно расстарался и подготовил хорошие снаряды. Настоящие астероиды. И, кажется, состоят они из какого-то плотного металла, так что разбить их плазмой не так-то просто. Тиана упустила этот момент, но за время битвы Лорен смог подловить противника дважды. И еще несколько истребителей взорвались, пытаясь достать этим оружием Германа, когда он слишком удалился от разведчицы. Видно поэтому, кальмары больше не пытались использовать свое самое главное оружие, а плазмой и лазерами массивные астероиды разбить не получилось. «Вот это и называется камнепад», удовлетворенно думала девушка, глядя как ближайшая к ней группа, «переливается всеми цветами радуги под ударами массивных обломков». А потом мыльные пузыри начали лопаться один за другим, и тяжелые камни стали врезаться в цель. От окружающих ликсов пришла бешеная волна восторга. Наконец-то! У них получилось! Радость победы немного подпортила зрелище, которое открылось, когда Тиана подошла поближе к тихоходу Лорина. Ей уже доводилось видеть сильно раненых ликсов. Но этот... Как же он воевал с такими ранами? Мы же договаривались, если будет слишком опасно, нужно сбрасывать сбрую и уходить. Лорину, впрочем, и сбрасывать уже было почти нечего. Из 60 установленных на нем плазменных установок действовали только 8, все остальные он потерял. Точнее, их расстреляли. Тиана видела обломки ценных плазмометов в глубоких рытвинах на поверхности тихохода. Их вбило в него мощными взрывами. Нам все-таки очень не хватает брони, подумала девушка. Не всем, конечно же, только тем, кому не нужно скрываться. Это действительно была победа, настоящий разгром. Кальмары такого явно не ожидали. У моллюсков было еще достаточно сил, чтобы наказать хотя бы диверсантов, но они и пытаться не стали. Даже те группы противника, которые преследовали Тиану и Лорина, Поняв, что ликсы сближаются, отвалили в стороны и направились к своим побитым базам. Напряжение резко отпустило, и девушка вдруг сообразила, что и сама не избежала ранений. Конечно, Кусто пострадал не так сильно, как тихоход Лорина, но по ней тоже попали, и не раз. «Нужно срочно заняться лечением», — подумала девушка, выходя из слияния. «Ребята, не расслабляйтесь!» — было первым, что услышала девушка. «Мы хорошо их отметелили, но еще не добили. Нужно что-то придумать, а то они быстро в себя придут». Кусто изобразил очень печальный вздох, и Тиана была с ним абсолютно согласна.